Глава 25. На следующий день я после работы свинтела к Ларе, подозрительно молчащей на моей СМС и не отвечающей на звонки. Подруга оказалась дома. Открыла дверь. Оценила мое остолбенелое выражение лица. Молча вернулась в комнату. Я следом. Тоже молча. Потому что... Ну что тут скажешь? Взяла на диван. Оглядела Лару. Вздохнула. Да, ничего не скажешь. Ее роскошные волосы, в которые были влюблены все парни института, длинные, отросшие ниже попы, теперь были обрезаны под самые уши и растрепанные копной торчали в разные стороны, из-за этого глаза и без того огромные, стали просто нереальными, а залегшие под ними тени придавали дополнительного трагизма образу. Лара, казалось, еще сильнее похудела. Совсем тростиночкой стала. Я на полсекунды представила ее рядом с медведем-леликом и поежилась. «Страх». «Нравится?» — коротко спросила подруга, доставая тонкие сигареты и эффектно прикуривая. Я поморщилась. Подошла и вырвала сигарету из пальцев, показательно туша и выбрасывая. «Очень дешево, Лар». «Да?» «А другим нравится». «Кому?» «Что происходит вообще?» «Лёля, как к этому?» Тут я кивнула на ужас на ее голове. «Отнесся». «А он еще не в курсе», — промурлыкала Лара взъерошив растрепанную шевелюру. «Сюрприз ему будет». «Лар». Я взяла ее за руку. Повела с собой. Усадила на диван. «Говори давай, что случилось?» «Он мне изменяет». «Коть», — тихо и горько сказала Лара, тускло блеснув сухими глазами. «Да прекрати ты!» «Нет, до определенного момента это было забавно. Вот серьезно. Даже весело было наблюдать за их горячими разборками. Визгом Лары» понором молчанием с периодическим офигиванием от творящегося кошмара Лёлика. Это было забавно, потому что всегда ощущалось где-то на глубинном уровне, что это все шалости, ну как брачные пляски бабуинов. Чем выше подпрыгнет, тем больше внимания. Никому никогда не верилось, что Лёлик способен хотя бы посмотреть в сторону другой женщины. Только не это. Только не он. Для того, чтобы полностью в этом увериться, достаточно было хотя бы разок увидеть их рядом. Увидеть бешено влюбленный взгляд Лёлика, который в буквальном смысле глаз не сводил с Лары. Всегда. В любой ситуации, держа ее в зоне видимости, даже общаясь с друзьями, даже выпивая, даже находясь в мужской компании, он все равно краем глаза Лару отслеживал. Это было до того заметно, что вызывало смех. И из-за этого вся Ларина ревность казалась надуманной. Так, чтоб градус в отношениях поддержать. Всем было понятно что пошумит, покидается вещами, побесится, и все вернется на круги своя. Но вот сейчас мне было уже не до смеха. Лара выглядела полубезумной, с этими своими огромными анимешными глазами, тонкими запястьями и коротко асимметричной стрижкой, и говорила сумасшедшие какие-то вещи. Лелик Изменил? Да это самое последнее, что он сделает в жизни. Да я скорее поверю, что Лара сорвется в загул, по глупости натворить дел. Он мне изменяет. Раздельно и внятно повторила Лара. Лар, я видела его и ее. Я проследила коть. Что мне делать? Коть, что? Самое страшное в этой ситуации было, что Лара не плакала. Она обычно очень легкой на слезу, способная зарыдать от любой мелочи. Сейчас смотрела сухими глазами и даже не моргала. И вот это пугало до невозможности. Где ты его видела? Лар, я проследила. Ага. Дура, да? Не дура. Дура. Лара горько покачала головой. Отвернулась. Он стал приходить позже. Отговаривался какой-то глупостью. Клиент поздний и еще всякое такое. Я верила, хотя странно. Раньше не было поздних клиентов. Теперь есть. Рекламу, что ли, пустили? А потом стал все чаще пропадать. И духами женскими вонял. И вообще, другой какой-то стал. Я смотрела на подругу и не узнавала ее, где моя бешеная Лара, прежняя, которая бы при одном только намеке на измену выкинула бы Лелика из своей жизни и не вспомнила о нем, что с ней случилось? Неужели, неужели в самом деле влюбилась? Так сильно, что теперь не до игр? Я поехала к нему в сервис, а там сказали, что он не появляется уже месяц. Взял за свой счет отпуск. Я вышла, села в кафе в центре и увидела его. Ты представляешь, с какой ты шваброй. Страшной. стрижка такая. Тут она неопределенно покрутила головой. Я поняла, такая, как у нее сейчас. Я сидела, ты не представляешь. Я просто встать не могла. Сидела и смотрела. Они как раз расплатились и вышли. А он такой довольный, представляешь, такой счастливый. Улыбался все время. Лара говорила, глядя невидящей перед собой, чем пугала меня до ужаса, я нерешительно протянула руку, погладила, прижала к себе, и тут ее прорвало со слезами, с криком, с истерикой. Я не особо говорила что-то, потому что смысла не было. Просто гладила, обнимала, успокаивала. Буси тоже помогала как могла. Жалобно скуляя и добавляя дополнительную нотку безумия в происходящее. Я не препятствовала. И Лару тоже не ограничивала никак. Пусть выплачется, выскажется. Ей будет легче. Я напою ее успокоительным и уложу спать. А потом найду и загрызу Лелика. Но свой план притворить в жизнь я не успела. Лелик помешал, явившись в самый неподходящий момент с довольной улыбкой на страшной роже, которая, впрочем, моментально сошла на нет, когда он увидел плачущую Лару и злую меня. Милая! Растерянно пробасил он, топчась на входе. Лара вытерла слезы, подскочила. «Ты! Ты!» И полетела к нему, целясь ногтями в физиономию. Лёлик растерянно уклонился, действуя скорее на автомате, чем осознанно. Слишком уж выражение лица его было офигевшим. Сгробастал ее, надежно спелена в здоровенными ручищами. Лара извивалась, пытаясь вырваться и шипя, как кошка. «Скот! Скот! Гад!» «Да что такое-то?» — взревел Лёлик после одного особо удачного Лариного броска, стоившего ему сорванных дорогих часов, а ей ногтя. «Я все знаю! Я все видела!» «Да что ты видела?» Я все это время находившаяся чуть поодаль, чтобы не попасть под раздачу призов, придерживая отчаянно лающую бусю, любезно пояснила. «Лёлик, ты скот-изменщик. Лара видела тебя с любовницей». Чего? Глаза Лёлика в этот момент были достойны того, чтобы их запечатлели. Выглядел он так искренне, что я даже сомневалась. Может, Лара кого-то другого видела? Не Лёлика. Хотя это вряд ли, конечно. Второго такого фиг найдешь. Когда? Лапа моя. Ты чего? Сегодня. Пропыхтела Лара, выкручиваясь изо всех сил. В центре. Лёлик застыл, а затем выдохнул. Лапа. «Давай я тебя отпущу, а ты не будешь на меня бросаться. Я все объясню». «Да что ты объяснишь? Гад, сволочь, скот!» Тем не менее, когда Лёлик разжал руки, Лара отошла в сторону и уставилась на него пристально и зло. Мне тоже было интересно, как он выкручиваться собирается. Хотя лучше бы я домой все же поехала. Поспала бы. При воспоминании о вчерашнем шоу с медведем-переростком, которого настырно пытался мне всучить Вадим, Меня слегка перекосило. Слава богу, он не стал настаивать. Свалился словами, что завтра придет опять. Блин, вот как его отвадить? Я отвлеклась немного на свои переживания и упустила момент признавания Люлика, Опомнилась только от изумленного восклицания Лары. Спортивный клуб? Ты? Да. А чего ты удивляешься? Мне предложили. И доля хорошая. Я не главный учредитель. Но все равно деньги неплохие. И выгодно, что я в составе, потому что я лицо раскрученное, чемпион. И мне интересно, а кто эта баба, с которой ты сидел? И почему ты молчал? Да блин, сюрприз хотел сделать. Это одна из учредителей, она же главный тренер. Мы по работе общались. Я там уже месяц по вечерам зависаю. Смотрю бизнес изнутри, потому что не хочу, чтобы на «е». То есть, чтобы обманули. И парней подтянул, и юристов. Короче, все серьезно, Лапа. Я же не могу всю жизнь на чужого дядю в сервисе шарашить. А деньги? Откуда деньги? Опять дрался?» И тут Люлик показал, что умеет врать, не моргая и не меняясь в лице. «Да ты что? Парни помогли. И как ты им отдавать будешь, а?» Тут я поняла, что все в порядке. И собралась домой. «Я тебя отвезу», — проявила инициативу сообразительный Лёлик. «Ну, конечно. Ларе надо время, чтобы остыть». Переварить информацию и привыкнуть к мысли, что ее нищеброд Лёлик теперь солидный человечек, владелец спортивного клуба. Я посмотрела на Лару. Та задумчиво кивнула. «А что ты молчишь? Почему не скажешь, как мне новый образ?» Догнал коварный вопрос уже в дверях. Лёлик вздрогнул. Жалостно посмотрел на меня, взглядом спрашивая, где он накосячил еще. Я неопределенно, пожав плечами, поправила прическу. «Лапа» тебе очень идет новая прическа», — радостно гаркнул Люлик. «Ну надо же!» — сообразил. «Молодец. Может, толк будет от его затеи. Не все мозги на ринге отбил». «Да? А я что-то сомневаюсь». «Ты что? Да тебе любая прическа к лицу. Ты же красотка у меня». «Вот!» — и слова правильные выучил. Я удовлетворенно покивала головой и вышла в подъезд. До дома добрались быстро. Я не особо настроена была болтать, только спросила, сколько боев Лёлику пришлось провести, чтобы собрать деньги на свою часть клуба. Оказалось, всего шесть. Причем три из них Лёлик вообще на первой минуте завершил. Даже по не выхватил ни разу. Я пригрозила, что если обманул и, не дай бог, завел любовницу и обманывает мою подругу, то я сама лично раздобуду для Лары секаторы. «Большие!» — Лёлик усмехнулся, кивнул. Я поняла, что тут все по-прежнему глухо и весело. И Лёлик потерян для женского населения планеты навсегда. И успокоилась. Мне есть о чем переживать и помимо Лары. Вот интересно, если я сейчас Лёлика выставлю перед Вадимом, как своего парня. Он отстанет? Витинку вон не прошибло нисколько. Только еще больше осатанел. И добился-таки своего. Гаденыш. А Вадим? Может, он попугливее? Одно дело из себя мачо строить перед женщиной беззащитной, и совсем другое перед горой мышц, бессмысленных и беспощадных. Я решила, что если Вадим опять сидит в засаде возле моего дома, то так и быть. Припрягу лёлика для спектакля. Но, к счастью, мой поклонник сегодня не объявился. Видно, жена перехватила. Или еще одна дурочка появилась, перед которой можно хвост распускать. Крепко на это понадеявшись, я подхватила спящую бусю, выскочила из машины. И люлик, сверкнув крокодильей улыбкой на заседающих на лавочке мамаш с детьми в колясках, поехал обратно мириться с невестой окончательно. Я же, поднимаясь на свой двадцать пятый, уже в лифте услышала, как словно по заказу врубились басы на моем этаже. Ждал, гад такой. Высматривал. Высмотрел.